Советские корабли, имея мощное артиллерийское и торпедные вооружение, имели весьма слабое зенитное вооружение. В войне агрессивной мощного зенитного вооружения кораблям не требовалось, просто потому что войну советские генералы и адмиралы замышляли начинать внезапным сокрушающим ударом по аэродромам противника и подавлением его авиации. Война, вопреки замыслам, получилась оборонительной. Не мы нанесли первыми удар, а по нам. Противник господствовал в воздухе, а у советских войск и кораблей слабое зенитное вооружение. От удара с воздуха в августе 1941 года сильно пострадал, примеру, лидер Ташкент. Он был отремонтирован. В июне сорок второго снова сильно поврежден авиацией противника, а в июле авиация же потоплена. Но это только один из примеров. А в флоте разговор впереди. А сейчас речь только о том, что наркомат судостроения был наркоматом военного судостроения и имел задачу строить корабли с максимальной наступательной мощью и минимальной оборонительной. чтобы сделать советский флот самым нападающим. Наркомат авиационной промышленности тоже теоретически производил и военные, и гражданские самолеты. Но можно вспомнить десяток названий великолепных истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, которые авиапромышленность выпускала тысячами. А вот вспомнить название гражданского самолета — Так просто не удается. Был один самолет, который можно в какой-то степени считать гражданским, да и тот создан не у нас, а в Америке. Это был лучший в мире транспортный самолет С-47. Его строили у нас по лицензии и в качестве пассажирского, и в качестве транспортно-десантного. Так его и использовали, и в военном, и в гражданском вариантах. Но для удобства все выпускаемые самолеты сразу на заводе красили в зеленый цвет, чтобы потом не перекрашивать. Наркомат вооружений в комментариях не нуждается, а вот наркомат боеприпасов — это нечто оригинальное. Оригинальное потому, что даже во время войны самые, как мы привыкли считать, агрессивные государства отдельного министерства боеприпасов не имели. В Германии, например, даже после вступления во Вторую мировую войну производством вооружений и боеприпасов ведали не два разных министерства, а один. А Советский Союз в мирное время создал министерство, которое занималось исключительно только одной проблемой – только производством боеприпасов. В момент создания наркомата боеприпасов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 Запас авиационных бомб Германии кончился не на десятый, а на четырнадцатый день войны. Видимо, самое лучшее исследование о развитии германской армии во времена Третьего рейха сделал генерал-майор Мюллер Гирлебрандт. Генерал сообщает, что в 1939 году главное командование сухопутных сил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 было запасено 5% от требуемого 4 запаса, то есть на 6 дней войны. Несмотря на это, Гитлер не спешил переводить мобилизацию промышленности на нужды войны. Германская армия участвует в войне, которая становится сначала европейской, а потом и мировой, но германская промышленность все еще живет в режиме мирного времени.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 что в 1939 году война была неизбежна, мир катился к войне, и Сталину ничего не оставалось, как подписать пакт о начале войны. Анализ ситуации в германской промышленности вообще и в области производства боеприпасов в частности позволяет утверждать, что ситуация была совсем не столь критической, никуда мир не катился. И войну можно было бы избежать, если бы Сталин захотел. И еще, если бы Красная Армия в сентябре 1939 года выступила на стороне Польши, то Сталину это ничем не грозило, и он это знал, а Гитлер мог потерпеть жестокое поражение просто из-за нехватки боеприпасов. Но Сталин не воспользовался германской слабостью в тот момент, и странная игра Гитлера продолжалась. За зиму положение с боеприпасами в Германии несколько улучшилось, и в мае 1940 года Гитлер нанес сокрушительное поражение Франции. Снарядов хватило, но если бы Сталин ударил по Германии в 1940 году, Отбиваться Германии было бы нечем, ибо промышленность все еще не была мобилизована. Потом были битва за Британию, германская авиация в войне, германская промышленность нет, потом Гитлер напал на Советский Союз, и тут ему ужасно повезло. У самых границ он захватил огромные советские запасы, без них дойти до Москвы он не мог. Мы уже знаем, зачем Жуков перебросил стратегические запасы к западным границам. Захватить старинские запасы – большая удача для Гитлера. Но нужно было думать и о переводе собственной промышленности на военные рейсы, А с этим Гитлер не спешил. Война в России – серьезный бизнес, и германской армии приходилось тратить снаряды в невиданных ранее количествах. Производство снарядов ни в коей мере не соответствовало потребностям армии. Генерал-майор Мюллер Гиллебранд приводит целые страницы вопиющей статистики. Вот просто наугад некоторые цифры из многих тысяч им подобных. В октябре 1941 года в ожесточенных боях против Красной Армии германская армия израсходовала... 561 тысячу 75-мм снарядов, а промышленность за тот же период произвела 76 тысяч этих снарядов. В декабре израсходовано 494 тысячи, получено от промышленности 18 тысяч. Это не могло продолжаться долго. Германскую армию спасало только то, что Красная Армия в тот момент сидела на голодном пайке. Сталин быстро создавал новую промышленность, а германские генералы уговаривали Гитлера начать мобилизацию германской промышленности. Гитлер только на словах был сторонником пушек вместо масла. 29 ноября 1941 года министр вооружения и боеприпасов Германии, тот, заявил Гитлеру, что война в военном и экономическом отношении проиграна. Тот еще не знал, что через неделю Сталин начнет грандиозное, знаменитое зимнее наступление. Считалось, что у Сталина силы исчерпаны, но даже и не зная всей остроты ситуации, еще до начала русской зимы министр бьет тревогу, и требует от Гитлера поисков пути прекращения войны, которые ничего хорошего Германии не судит. Но Гитлер не спешил. В декабре Сталин наносит мощные удары. В декабре Гитлер объявляет войну Соединенным Штатам. Кажется, сейчас он должен начать перевод промышленности на режим военного времени. Но Гитлер выжидает. И только в январе 1942 года он принимает решение о начале перевода германской промышленности на нужды войны. Вся разница между сталиным и Гитлером в том, что Гитлер сначала ввязался в войну против всего мира, отвоевал более двух лет, а потом начал мобилизацию промышленности на нужды войны. Сталин действовал как раз наоборот. Всеми силами Сталин старался оттянуть момент вступления Советского Союза в войну, но мобилизацию промышленности и ее перевод на режим военного времени начал еще в январе 1939 года.